Глава двенадцатая «Кто такой Макей?» — спросил Добрыня. Малфрида лишь мрачно посмотрела на него, но сын ждал ответа. Его взгляд был требовательный, приказывающий. «Что тебе до того?» — огрызнулась она, но через миг все же сказала. «Это враг. Не ожидала, что он тут. Но легче нам от этого не станет». Добрыня больше не расспрашивал мало ли еще опасностей их поджидает. Вон медведь этот, вроде обычный, однако упаси Боже от такой обычности. И Добрыня просто шлепал на щеках комаров, потом подошел к Дааа, шутливо надвинул ему колпак на лоб. Ну что, приятель, опомнился уже. Теперь ты сам видишь, что с такой защитницей мы куда хочешь пройдем. да слабо кивнул, но уж только и произнес. Добрыня знал, у местных это знак удивления. Да и как было шаману не удивиться, если прямо перед ним лежал медведь с развороченной головой? Да, с почтением посмотрел на малфреду Это тебе не старуха, Чор. Ой, это и такая ловкость, такая силища. Огромный лохматый зверь подкрался к ним так, что никто и не услышал. Даже сам да который слыл неплохим охотником А тут вдруг раз и прямо перед ним поднимается огромная бурая туша, почти беззвучно. Да, и копье не успел на него направить, как голова зверя раскололась пополам, и он рухнул, обдав юного шамана густой теплой кровью. Добрыня осмотрел зверя и кивнул. «Все нормально, опасности нет, можно двигаться дальше». Они и двинулись, но как-то неспешно. В этом сером замшелом мире торопиться, казалось, было даже кощунственно — Да и путь был непростой. застывший древние ели, сумрак, неподвижность, только комариный писк нарушал вековечную тишину. В остальном же было удивительно тихо. Ни ветер не качнет лапами елей, ни птицы не поют, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки вокруг была своя особая жизнь. Когда вдруг впереди словно заплакал ребенок, все замерли, переглядываясь недоуменно, Да, опомнился первым. Пояснил, что просто птица кричит «Куропатка». Добрыня подумал, хорошо, что уговорили паренька идти с собой. Люди-олени требовали от юного шамана совершить колдовство и изгнать пришлых, убивших чор. Когда он отказался, люди в становище решили связать его и отнести в горы. Добрыня помешал, пошел на них, растолкал, дал пару крепких затрещин, да еще и копья отнял. Люди-олени смотрели куда-то на горы, словно ждали защиты. Потом просто собрались и двинулись прочь. Только да, сидел на земле и плакал. Сородичи отказались брать его с собой, решив, что он не колдует ради гостей. В итоге его просто бросили и изгнали, зато пришлым как раз нужен был проводник. Вот тогда Добрыни предложил шаману провести их в страну Ямбе-Акко-Абимо, как тут называли подземное царство колдуна и ина. Услышав это, да, просто поменялся в лице. Долго молчал. Но был ли у него выход? В одиночку он бы всё равно погиб, и юный шаман решился. Теперь Добрыня чувствовал себя обязанным защищать и поддерживать парнишку. «Это ещё не конец, дружок. Подумаешь, медведь из чащи выскочил. И чтобы нам ещё там впереди не предстояло, погибать мы не собираемся. Так что с нами не пропадёшь». Добры не умел влиять на людей, к тому же, да, знал дорогу к царству Иуина, по пути объяснял, что за лесом начинается подъем по Криволесью, потом будет вонючий поток в узкой расселении, дальше каменная долина, где и стоит Сейд, священный камень, под которым обитает дух предок, покровитель его племени. Туда он и ходил с чор, чтобы принести в жертву оленя, но там опасно, там обитает Талия, горный великан-людоед. «Ты видел его?» «Нет, но слышал. Он порой спускается к большому озеру, близ которого мы пасем оленей. Я однажды слышала его тяжелые шаги, сопение, но близко к людям-оленям он не подходит. Все же мое племя под защитой иына, а когда талия уходит, то может и деревья в лесу повалить». Когда «да» это произнес, слушавший их Савва невольно вскрикнул и ответил на недоуменный взгляд посадника. «Я тоже слышал этого Тали. Однажды, когда я молился, он от меня убежал, да еще и лес крушил, удаляясь. Вспомните, когда мы только тронулись в путь, то шли, как по просеке, где деревья, словно вихрь, уложил». Добрыня смотрел на него, размышляя, и сделал вывод. «Значит, когда ты молился, чудище это убралось во свояси? И еще как убралось». Добрыне было о чем подумать. «А еще надо было посоветоваться с матерью». Но сейчас, когда она так озабочена, так задумчива и всё время отстаёт, не до разговоров. Малфрида и впрямь отставала от путников. Они шли очень долго и всё время вверх, какая баба тут не устанет. Но Добрыне казалось, что его мать не столько утомлена, сколько погружена в какие-то свои мысли, отрешилась от всего остального. Он велел сделать привал, когда они вышли на небольшую прогалину, близбежавшей с горы бурной реки. В этом тихом мире, Журчание струй казалось просто дивной музыкой, живой, обычной, резкой. А вода в ручье — студеная, но вкусная, непередаваемо Набрали ее в глиняный котелок, поставили на огонь. Поваливший от сухого лапника дым позволил избавиться от комаров. Грибов вокруг было, видимо, невидимо. Савва скинул сетку от мушкары, собрал их для похлебки, Добавил, вварива каких-то трав и кусок оленевого мяса. подле костра было уютно. Даже мрачная тишина леса уже не угнетала. Малфреда по-прежнему сидела хмурая и задумчивая. Добрыня нанизал на прутик грибов, поджарил их над огнем и отнес ей полакомиться. При этом сказал, «Давай делись, что тебя гложет. Мы сейчас не в том положении, чтобы таиться друг от друга. А ты, я вижу, все про Макея, этого забыть не можешь». Малфреда какое-то время молчала, а потом все же поведала про парня из древлянского селения, который когда-то был влюблен в нее. Звали его Маккей Вдовий Сын, так как отца его никто не помнил. Ладный был собой молодец этот Маккей Шустрый, он тоже нравился Малфреде, причем настолько, что она даже совершила колдовство, вылечив от яда укусившего его оборотня. Попался как-то Маккей в лапы к оборотню, тот искусал его, ну и понятно, что ждала парня, если бы не лечебные чары Малфриды. Но, видимо, не стоило ей возиться с Маккеем, не получила она благодарности от спасенного. Более того, будучи отвергнутым, этот древлянин настроил против нее своих сородичей, травил ее, издевался. Вспоминая все это, Малфреда вдруг так разозлилась, что когти полезли из пальцев, клыки появились. Но Добрэнни уже стал привыкать к подобным перевоплощениям родимой, поэтому не отшатнулся, а просто протянул палочку с грибами и улыбнулся. И лишь когда она успокоилась и стала обычной, спросил, «Что он тут делает, Маккей этот?» «Если бы я знала», — вздохнула чародейка, «признаюсь, когда-то я оживила макея после того, как он пал в сече под и наложила заклятие, чтобы ушел как можно дальше и не возвращался. Но, видимо, слишком далеко направила, если он оказался тут, во владениях Кощея. И это не к добру. Он всегда был непростым, этот Макеев-дови сын, да и бессмертный к себе, кого попала на службу, не возьмет. Одно скажу. Не хотела бы я вновь с ним встретиться. Если не хотела, зачем оживила? Помер бы себе и помер. Малфреда не ответила, только горько вздохнула и вдруг заговорила о другом. «Зачем мы вообще идем туда? Против кого вас стали, ты хоть понимаешь? Зачем хочешь погибнуть бесславно, сгинуть в глуши? Об этом же никто не узнает, песен не споет, сказов не скажет. Никто не оценит твой подвиг, тебя попросту забудут». Добрыня долго смотрел на языки пламени. «Кощей оставит мою землю в покое? Есть способ с ним договориться». Малфреда убрала волосы с глаз, взглянула на сына. Это все, что его волнует? Я не знаю. Но если он уже совершил чародейство, о котором ты говорил, то оно останется. Зачем ему что-то менять? Зачем поддаваться другой силе? Но это мы еще поглядим с Божьей помощью. Он не договорил, зная, как Малфреду раздражают речи о христианстве. Даже Савва это уразумел, отошел в сторону, совершая вечернюю молитву. Добрыне вдруг стало хорошо, что в этом неприветливом краю кто-то взывает к спасителю. Ах, ему бы такую стойкую веру, как у этого парня. Но и без веры он уже не мог. Если не Христос, то что остается? Лучше расскажи ко мне, чародейка, где меч-кладенец искать станем. Дался ему этот кладенец. Малфреда уже жалела, что пошла у сына на поводу. Но они уже здесь, и ведьма понимала, что уж кто-кто, а она не сможет вернуться. кощей не выпустит ее, когда она так близко. К тому же она не до конца понимала, где спрятан меч, ибо не ожидала, что он настолько сокрыт. Про неуязвимую кольчугу и даже про шлем довольно быстро сообразила с помощью видений. А вот где Кощей-кладенец хоронил, все не могла разобрать». Закрывала глаза, сидела, шепча наговоры, со стороны она казалась окаменевшей, только губы ее чуть шевелились, да из горла доносилось колокотание. Спутники не смели к ней обратиться, даже сторонились, а она, даже оставаясь с ними, будто воспаряла над округой, терялась в тумане, а то взмывала выше облаков, за которыми внезапно видела ясное небо и неяркий солнечный свет. Но чтобы найти меч, ей не ввысь надо было, а вниз, сквозь тёмные тучи, и ещё ниже, в полный мрак. Ведьма, увидев узкий тёмный вход в скальной гряде, проникла в него, последовала дальше. Переходы, тени, скалящиеся уродливые морды. Потом узкий проход расширился, темнота-то отступала, так что она видела подводное озеро то снова сгущалась, и только мрачные тени мельтешили в еще более глубоких, бесконечных провалах подземного мира и при этом пялились на нее слепыми неподвижными глазами. Бррр, как же Малфреда с некоторых пор не любила эти подземелья! Нет, никакими силами ее не заставят спуститься в эту темноту. Вот только так, только колдуя. Каким-то чувством ведьма различила однотонный звук капель. Они падали на белёсые кристаллы, в которых кособочились, гнулись или, наоборот, выпрямлялись чьи-то тени. Ведьма не могла рассмотреть их в темноте, и это она, которая всегда прекрасно видела даже в самой кромешной тьме. И всё же она что-то улавливала. Проход, большая арка под сводом огромной пещеры, опиравшаяся на гигантскую колонну. А еще там стоял, словно Стелла, Витязь, темный весь, но длинные волосы светлые и плечи могучие. Охранник. Малфреда пыталась его рассмотреть, но поостереглась поскольку уже почувствовала взгляд наблюдавшего за ними Макея. Может, и этот охранник ее заметил. За кромку могут заглянуть умирающие, увечные или те, кому это дано с рождения. А Малфреда уродилась наделенной подобной силой. Однако никто не учил ее этому. Рядом не было никого столь могучего, чтобы разъяснить, как проникать взглядом в царство кощеева А если это сам бессмертный давал ей такую возможность? В любом случае сейчас ведьма действовала, по сути, неграмотно и неумело. от того и опасалась, что заметят ее эти души тьмы, подвластные Кащею. Но то, что Кощей спрятал кладенец поближе к себе, поняла. Разящий меч хранится в его подземелье совсем близко от самого хозяина кромки. Малфреда боялась увидеть бессмертного. Она уже слышала его дыхание, такое близкое. Ей вдруг сделалось дурно. Что-то темное тянулось к ней из подсвода в подземелья высовывалось, дразнилось. Он, Кощей, ничего не опасается. Ему даже весело. Она различила его сухой смех, слышала, ну попробуй, ну рискни, приди и развлеки меня. В висках застучало, мысли стали вспыхивать и угасать, она повалилась на землю. Очнулась в сильных, удерживающих ее руках Добрыни. Эй-эй, не увлекайся. Все, теперь ты здесь, с нами. Сейчас горячего похлебаешь, и все пройдет. Но есть ей не хотелось. Залезла под шкуры, сжалась калачиком, стараясь уснуть, понимала, что кощей их ждет. И ничего его не страшит. Он уверен в себе. На миг, приоткрыв глаза, Малфреда посмотрела на сына. И вдруг поняла, а ведь ее Добрыню ничего не страшит. Он также уверен в себе. Может, это и глупо. Однако Добрыня прост Еще неизвестно, что будет, когда он потягается с Кощеем, а она, Малфреда, поможет в этом сыну. Они поставили дозорных. Мало ли, что в этой глухой чаще может случиться. Добрыня решил сторожить последним, чтобы другие перед дорогой лучше поспали. И когда осоловелый Жишига разбудил его, посадник спокойно уселся у рдеющих угольев, погрузился в размышления. Думалось о всяком. Но не о предстоящем, а о том, что оставил. Шумный, многолюдный Новгород, живая деятельная жизнь, толпы народа, В ограде уже и церковь, небось, возводят, отстраивают порушенные пожженные срубы. Вскоре торшище зашумит, но опасность не пройдет, и удаляться от города будет рискованно. Слишком много замороченных чарами в округе, которые еще долго будут сопротивляться всему новому, враждовать, лить кровь. Когда-то прославленный воевода Свинельт говорил юному Добрыне, что человек сильнее всего нелюдского. И как бы ни было трудно, он рано или поздно одолеет. Другое дело, как рано или как поздно. добры не хотелось ускорить события или сложить буйную голову. Малфреда говорит, что все было зря, но он ей не верил. Они ведь еще и не начинали. И для него труднее всего было уговорить чародейку помочь ему. Но справился же он с этим. Значит, и с остальным получится. от Отчего же тогда так тяжело на душе? Неужели он и впрямь сомневается? Или это страх?» Добрыня был вынужден признаться самому себе, насколько он боится. Хотя и знал, не переступив через страх, ничего и не добьешься. Уж этому, пожалуй, жизнь его научила. И чтобы не тужить о том, выйдет или не выйдет задуманное им, Добрыня решил просто вспомнить о хорошем, о далеком Новгороде, ставшем ему родным, о сыне. Коснятине, крепком таком парнишке, которого, увы, он почти не знал. Вот когда вернется... А еще Добрыня понял, что думает о забаве, о ее улыбке задорной, о синих, как незабудке, глазах, а покачивающейся под тканью высокой груди. Забава. Забавушка, забавное дева, он улыбнулся. И все терзавшие его ранее сомнения и страхи вдруг показались не такими важными. Вспомнил, как дочь Волхва, сама опасающаяся всего в Наве, все же не дала ему погибнуть в трясине, вытащила. И теперь его долг — ее саму спасать из беды. И Малфреда от помощи им не отвертится, какой бы там Макей ей не пригрезился. Ведьма сама отдала забаву Кащею, вот пусть и подсобит ее выручить. Вон как она удивилась, узнав отда что дочь Волхва Вятичей даже от Кащея смогла убежать. но это еще за себя поборется, а он Добрыня. «За нее!» И вспомнилась вдруг со сладостным трепетом в сердце, как девушка сказала ему в волшебном лесу, «С тобой, Баян, мне ничего не страшно». И так вдруг захотелось найти ее, приголубить, поцеловать в уста сахарные, как некогда целовал. Сладкие это были мысли, обнадеживающие. Однако помечтал маленько, до да пора дело делать. Эта сказка скоро сказывается, о дело... Они неуязвимый доспех раздобыли, уже полдела, идут теперь добывать шлем зерцала, и скучно им, пожалуй, не будет. В любом случае, теперь, когда они уже здесь, другого выхода у них нет. Добрыня поднялся и потряс спавшего под шкурами Саву. — Давай, святоша, помолись, и будем в путь трогаться. С Божьей помощью придем, куда надо. А идти им надо к ксеять камню, под которым дух-призрак хранит шлем зерцала. Идти пришлось долго, все время в гору. Еще дважды останавливались передохнуть, не ведая, день сейчас или ночь. В сером мире этих мест подобное не поймешь. Все однотонно, все тихо. Лишь порой то глухарь вспорхнет с места, то олень мелькнет в чаще, то медведь где-то рыкнет, но близко к ним не подходит. «Наблюдают ли за нами?» — иногда спрашивал Добрыня. «За мной уж точно», — отзывалась Малфреда. Время от времени моросил мелкий дождик. Они шли по еле заметной тропе, которая вскоре стала и вовсе неразличимой. Даже да, растерялся, озирался озадаченно. Но потом забрался на высокую каменистую груду и начал, нет, даже не приглядываться, а принюхиваться. И спускаясь, уверенно сказал «Туда». Вскоре и спутники шамана стали улавливать в воздухе некую вонь, словно бы дохлятиной пахло, а может и тухлыми яйцами. Окружавшая их глухая чаща постепенно превратилась в березовое криволесье. Все отчетливее слышался шум реки, все сильнее становился неприятный запах. «Серый воняет», — догадался Добрыня. Но при этом наклонился и, как ни в чем не бывало, сорвал с куста голубики пригоршню ягод. Да, темный лес, пусть и пугал, был щедрым на дары. Язык и губы путников были сине лиловыми от черники и голубики. Еще больше ягод стало, когда зашли в березовое криволесье. Тут уж ягодные россыпи виднелись, но от густой вони даже не возникало желания пробовать их. И вдруг перед ними открылась пастью темная расселена в земной тверди. Из нее доносился рог от воды, поднимался пар и зловоние. «Это река Смрадная», — сказала Малфреда, невольно зажимая пальцами нос. «Ух, и воняло же!» Добрыня догадался первым. «Смрадная? Или река Смородина из наших сказов?» «Чего только не повидаешь, когда по свету шастаешь. Я-то думал, что она лишь в песнях баянов и существует. Но если это она, то значит, тут должен быть и Калинов мост». И не ошибся. Вскоре путники увидели толстые брусы, уложенные через расселину. Чёрные они были, будто сажи измазанные или закопчённые от пламени. Добрыня первым подошёл, коснулся, и на пальцах осталось тёмная отметина. Рядом стоял «да», указывая на ту сторону. «Сег, сег», негромко повторял шаман и внимательно озирался. На местном наречии это означало, что следовало идти, но тихо, и чтобы удостоверились, первым пошёл над расселиной. Добрыня судорожно сглотнул. По поверьям, река Смородина была границей между миром живых и мертвых. Значит, сейчас они уж точно выйдут из обычного мира. Так чего же он медлит? Он и в Навьи рощи побывал, и с печенегами сражался, а последнее ничуть не легче, чем противостоять нежити. Уж шагнуть хотел, но малфреда удержала. «Давай помогу в кольчугу облачиться». Теперь нас всякое может ожидать на той стороне. Ну, допустим, я буду в кольчуге, а вы как же? Малфреда чуть скривила губы. Чего ты о других думаешь? У всех что-то да есть. У Савы его молитва, у Жишиги живая и мёртвая вода, а у да, знания этих мест, именно его родовые духи тут на подступах всё охраняют. И она посмотрела в ту сторону, где на каменистом плато возвышались ряды высоких камней. А у тебя что? — спросил Добрыня, когда уже проскользнул в кольчугу. Она была удивительно легкая, будто шелк. Поначалу даже показалась посаднику мелковатой для него, а вот стал надевать ее и как раз в пору пришлась. Облекла тело удобно, как своя, закрыла до колен. — А я тут гостья долгожданная, мне ничего не грозит! — почти задорно засмеялась Малфрида. Но, несмотря на это, выглядела встревоженной. Савва услышал ее смех, оглянулся все же он неплохо знал малфреду и за весельем чародейки угадывал ее состояние она была насторожена напряжена и готова ко всему. он и сам ощущал нечто подобное потому и положил ладонь на рукоять дубины ранее подготовленные для этого похода ах вот бы сейчас булаву шипастую или секиру с кованым лезвием Но в этом мире Булатов не водилось, так что пришлось обойтись обычной дубиной, пусть утыканной острыми осколками кремня. А еще у них были копья с заостренными костяными и каменными наконечниками. Смех, а не оружие. Вот луки, что были у него, и да, совсем неплохие, крепкого дерева, с тетевой, из прочных оленей жил, и стрелами с тяжелыми каменными наконечниками. Стрелок сава был неплохой, и с божьей помощью... Он хотел перекреститься, но ведьма удержала его руку. «Не смей, не развеивай, чародейство!» Чародейство тут было почти осязаемо. И в сером зловонии из расселены, и в стылом горном воздухе, и даже в ягеле под ногами, по которому они ступали тихо и осторожно, и который, будучи колдовским, обвивал ступни, удерживал. Иногда казалось, что чьи-то маленькие лапки хватают за ноги, всасываются внутрь. Недаром их обувка сразу промокла. Путники двигались в полном безмолвии, озирались на застывшие выветренные камни. Саву при взгляде на них пробирала дрожь, мерещилось присутствие недоброй скрытой силы. Священнику было не по себе, он то и дело оглядывался. Вздрогнул, когда послышался легкий шорох, посыпалась каменная крошка, зашелестев по мхам, где они только что прошли сава присмотрелся, ему вдруг показалось, что верхняя часть столба великана повернулась и провожает их взглядом. У парня волосы на голове встали дыбом. Несмотря на запрет, ведьмы зашептал во имя Отца и Сына и Святого Духа, перекрестился и сразу успокоился. И отчего ему почудилось, что эта каменная глыба смотрит им вслед? Но крошку каменную основания глыбы он все же заметил. «Неужели и впрямь камень следил?» Тут Малфреда сильно ударила его кулаком промеж лопаток, а когда он повернулся к ней, приложила палец к губам. «И надо «да» указала, — дескать, иди за шаманом, он найдет в этом скопище тот камень, что нужен. сава покорился. Да кто он тут? Его священнослужителям сделали где-то в невероятно далекой земле. А здесь он. Вон даже людей-оленей не смог научить новой вере. Тут все чужое. Но пока с ним его вера, Он не один, и это поддерживало. А что было у его спутников? Жишига смотрит по сторонам, округлившимися от страха глазами, жмется к Малфреде. Сама ведьма выглядит мрачной, хотя лицо решительное. Такое же лицо и у Даа. А вот Добрыня оживлен, поглядывает вокруг с интересом, но в то же время чувствуется, насколько он собран. Да, в какой-то миг отделился от них. Ходил среди камней, прикасался к ним, приглядывался. Наконец сказал. — Вот он. Чую своего предка. — Чуешь? — переспросила Малфреда, помня, насколько не способен к чародейству этот паренек. Он кивнул, стоял, положив руки на камень, смотрел на его вершину. — Да, я узнаю. Сюда мы приходили, тут жертвы приносили и добавил через миг, «И чувствую». ну если и бездарный шаман что-то ощущает, то и впрямь тут означенное место. Их племенной сеет камень, в котором живет дух предков. «Начинай», — приказала Малфрида, а сама притянула к себе жешигу нож у горла его держала, но на ухо говорила что-то спокойное, проникновенное. жешига опустился на колени, закрыл глаза. В лице сплошная покорность лишь вздрогнул, когда да начал напевать. Это была даже не песня, а долгий, протяжный звук. Порой голос паренька звучал дребезжаще, потом опять становился прежним. Вроде так же напевали люди-олени во время обрядов в встанье. Тогда тоже первым начинал их юный шаман, они поддерживали, и это, казалось, было даже красиво. Сейчас голос да звучал как-то жалко и беспомощно. Это длилось долго, все даже подустали, а у самого да начало сбиваться дыхание. И вдруг из-за камня вышел человек. Появился неслышно, выглядел обычно, такая же, как у Даа меховая куртка, остроухий олень колпак, башмаки с загнутыми носами. Да и ликом был в чем-то схож с ним. Скулы мягкими бугорочками, узкие льдистые глаза, широкий нос. Но был он значительно старше шамана, сетка морщин шла от уголков глаз к вискам, Во взгляде было что-то безжизненное, слепое, и все же он видел, точнее чувствовал, ибо стал медленно поворачивать лик то к одному из спутников шамана, то к другому, наконец что-то сказал негромко, будто сухая трава прошелестела. Дух просил обещанную при его появлении жертву, говорил, что голоден, хотел крови. «А как откажешь предку?» Кажется, да, был напуган, смотрел на старика расширившимися глазами, и в его долгом пении теперь слышалось почти истерическое повизгивание. Старик пялился на него, его глаза вдруг совсем побелели, взгляд стал тяжелым и, да, клонился, словно к его шее привязали груз. И тут малфреда крикнула добрыня «Будь наготове!» Сама же окликнула духа «Вот тебе кровь, старец!» и стремительно, единым взмахом перерезала же шиги горло. Саву едва не замутило, когда он увидел, как дух проворным прыжком оказался возле повалившегося ничком волхва, стал слизывать капли крови на камнях, а Малфреда склонилась над ним, зашипела по-змеиному, что-то стала наговаривать, ее волосы взвелись темным облаком, заполоскались на невидимом ветру, лицо ведьмы было напряженным, пожелтевшие глаза пылали, Она поводила перед собой руками, как будто плела некий узор, накидывала сеть. И такой реальный, но на деле бесплотный старик дух замер над кровавой лужицей, как если бы попал под эту сеть, застыл, казалось, окаменел, как окаменелое и неподвижное тело жешиги Они с духом как будто были в своем отдельном кусочке мира, накрытые невидимыми чарами». — Давай, Добрыня! — взвизгнула Малфреда. — Скорее! Савва, только что и сам, словно окаменевший от увиденного, вдруг заметил, как сейт камень, начал... Тяжело со скрипом и грохотом вращаться. вокруг него вздыбилась земля, потом он вздрогнул и стал заваливаться, словно падающее в грозу дерево. А под ним открылся темный лаз, ведущий куда-то под землю. В него и прыгнул Добрыня, исчез в узкой трещине. Да, продолжал тянуть свое пение малфреда стояла над замершим духом и жешигой все так же раскинув над ними руки, шипела, порыкивала, свистела порывами ветра, и лишь изредка можно было уловить резко срывавшиеся с ее уст слова «Держать, терпеть, покориться». И вдруг дрогнула земля, Савва едва не упала, глянулся и на несколько мгновений застыл изваянием. От склона горы к ним приближалось нечто. Огромная, сутулое серое как камень, с мощными конечностями и вросшей в плечи маленькой головой, голой, как скала. А ещё можно было рассмотреть лицо, грубое, безумное, с вытаращенными глазами и открытой тёмной пастью. Да, перестал петь и пронзительно закричал «Талия! Это сам Талия идёт!» Вспомнилось тали это горный великан-людоед, дикий и жестокий, и сейчас он приближался, от его поступи содрогалась земля, валились каменные столбы, грохотали камнепады. тали двигался прямо на них. Малфрида, оставшись на месте, стремительно выбросила в него руку, сверкнула молния, врезалась в грудь великана и разлетелась искрами. тали лишь на миг замер, пощупал себя и взревел. Усавы заложила в ушах. А потом он уже ни о чем не думая кинулся в сторону, пытаясь скрыться среди каменных валунов. Но в какой-то миг понял, что Малфреда осталось стоять на пути великана. Опять бросила в него молнию, какая лишь чиркнула по каменной коже тали, не причинив ему вреда. Сейчас он наскочит на нее, сейчас раздавит. сава сам не заметил, как выхватил лук и стал стрелять, пуская стрелу за стрелой. Каменный, говоришь, а вот глаза у тебя чудище вращаются. И если попасть в глаза... Он попал. Тали замер, закрыл громадной трехпалой лапой глазницу, потер недоуменно, а потом повернулся к саве И такой древней мощью повеяло от его тяжелого взгляда, что от страха сава перестал соображать. Только бормотал еле слышно. «Во имя отца и сына спаси и защити». Ослабевшая рука сама выронила лук, Колени подкосились, а сам он склонился, закрывшись руками и ощутив, как подрагивает земля под ногами приближающегося чудища. «Значит, все!» Но за этим ничего не последовало. Приоткрыв через миг глаза, сава увидел, как великан отступает, кажется, даже убегает с диким ревом. «Силы небесные!» И всплыло воспоминание, некогда Таля точно так же убегал через чащу, когда Сава читал молитву на дереве. Оказывается, эту нечисть можно отогнать святым словом. Сава выпрямился, собрался с духом, как вдруг заметил, что Таля замер, словно наткнувшись на невидимую стену. Взревел, замахал руками, пытаясь пробить что-то невидимое. Но не вышло, и он глухо подвывая, вновь повернулся к ним. Оскаленная пасть Круглые, вращающиеся от ужаса безумные глаза, один из которых истекал темной грязью. Или такая кровь у этого дикого талия? Великан возвращался. сава слышал, как Малфреда кричит. сава скорее твори свое христианское заклятие! Оно его пугает!» Но сава в кои-то веки не мог сосредоточиться. Его швыряло. Земля ходуном ходила под ногами, а обезумевший великан несся прямо на него. И прежде чем подумать о чём-то, священник кинулся прочь. Побежал сам, не ведая куда. Миг, и он оказался у обрыва плато. Всё, бежать дальше некуда. сава замер, затравленно озираясь. Внизу — крутой каменистый обрыв. Вдали — зелёное озеро, а где-то сзади отчаянно кричала Малфрида. Кажется, звала Добрыню. Её пронзительный голос на миг отвлёк тали от савы Он повернулся к ведьме. И ловко! для такой огромной туши отмахнулся, когда в него с ее руки полетела очередная яркая молния. Как и ранее, молния не причинила ему вреда. сава видел, как великан поднял стопу. «Кажется, сейчас он раздавит Малфреду!» «Беги!» — закричал парень. Огромная стопа уже опускалась, когда Малфреда неожиданно вылетела из-под нее черной вороной, а великан грузно, но проворно кинулся за ней, пытаясь сбить в запале он повалил выветренные камни столбы все покрылось пылью а еще из под стопы великана как ни в чем не бывало показался старец дух легко забрался по огромному тали устроился у него на голове огляделся тал ревел но явно не имел ничего против примастившегося на себе духа а дух вдруг указал на саву его первого из пришлых заметил сава стоял на самой кромке обрыва Талли смотрел на чужака, как и раньше, тупо и злобно. Он был огромный, от него веяло такой мощью иного мира. Перед смертью надо молиться, и Савва упал на колени, сцепил руки и стал читать отходную. И даже не сразу понял, что случилось. Оказалось, Талли не заметил его, пронесся мимо и на мгновение застыл на самой кромке обрыва, потом оступился, начал падать вниз. Словно не веря случившемуся, сава смотрел, как огромное тело Валится покруче, сбивая камни, ударяясь об отроги горы. «Неужели все?» сава громко расхохотался, и тут же смех в нем замер, когда словно ледяной удавкой стянуло горло, дыхание перехватило. «Старец — дух камня!» Он стоял совсем рядом. Его руки удлинились, вцепились в священника, душили его, вытягивая жизнь. сава задыхался, понимая, что это конец. Ещё успел заметить, как лицо старца стало приближаться, рот невероятно широко раскрылся, показались длинные острые зубы. Мир Саввы почти померк, когда он внезапно понял, что «свободен», кашлял и задыхался, упав на колени еще ничего не понимая увидел стоявшего рядом да который говорил своему духу предку что это его ослувшегося завета в племени надо убить прародителю ведь это да виноват что привел сюда чужаков нарушив покой духа и не принес ему ничего что того порадовало бы и да стал опускаться на колени с ужасом и покорностью глядя как поворачивается к нему разгневанный дух как оставив саву протягивает длинные руки к шаману чтобы забрать у ослушника жизнь. «Оставь-ка, парня!» — прозвучал рядом спокойный, но властный голос Добрыни. «Это я велел ему привести нас за шлемом!» Савва, еще не совсем придя в себя, смотрел на Добрыню, как на некоего сказочного витязя, ибо он сиял, от него исходил свет, и лишь через мгновение священник понял, что на голове посадника и впрямь сверкает высокий островерхий шлем — а дух, увидев его, вдруг запричитал, завыл, застонал. «Ты не сокрушайся ты так», — почти миролюбиво заметил ему Добрыня. «Ну не сохранил ты чудо это, как было велено. Но ведь и насильного найдется сильнейший, а тебя к тому же отвлекли. А теперь, если желаешь, иди на меня, поборемся». Однако дух, похоже, больше не желал сражаться, он успокоился, истончился и исчез. Добрыня был готов поклясться, что дух даже с охотой убрался от этой суеты в свой камень, где его снова ждет вечный покой. Добрыня что-то говорил плачущему «да», утешал, потом приблизился к Савве, спрашивал, мол, как он, сможет ли идти. Сава просипел передавленным горлом, дескать, хорошо посаднику такие вопросы задавать, когда он сам вон как облачился и в какой-то норе отсиживался, пока они с этим тали. «Поверь, святоша, не так-то сладко мне было в той наре со вздохом ответил Добрыня. «У вас тут веселуха была, а уж как мне из-под земли было выбираться, когда все содрогалось. В какой-то миг показалось, что он навеки засосет меня в себя, мать сыра земля. Еле выкарабкался». «Эй, а Малфрида где?» Ведьма сидела, пригорюнившись над тем, что осталось от жешиги «И по кусочку не соберешь ведь», — тихо молвила. «Да». Смотреть на то, что осталось от волхва, после того, как его раздавила ступня великана, было страшно. Сплошное размазанное месиво. И теперь Малфреда лишилась не только верного спутника, но и того, кто мог бы стать для нее жертвой в очередной раз. Ну не христиан же ей резать, каких потом никакая живая вода не поднимет. И ведьма даже заплакала. Но вдруг замерла, вздрогнула, будто ее стегнули кнутом и стала озираться по сторонам, прислушиваться. За нами кто-то следит. Конечно, следит, согласился Добрыня. Сама же говорила, что когда ты колдуешь, Кощей тебя может видеть. Нет, это там, снизу от озера. Совсем близко. Она хотела подойти, но оступилась, потому что земля вновь содрогнулась. Вновь послышались глухие удары и рев. Великантали взбирался из долины наверх, по горному отрогу. Миг и над обрывом показалась его голова со скаленным ртом, мощные плечи. «А вот и посмотрим, на что этот шлем зерцала годится», — почти весело воскликнул Добрыня и, перехватив своё копье с острым камнем на конце, шагнул навстречу показавшемуся великану. Посадник тоже понял, что если что-то и уязвимо у каменного великана, так это только глаза, потому и целил, и попадал мастерски. Однако столь меткое попадание посадника будто и не заинтересовало талии, Ну, зачернел немного каменный дикий глаз великана, ну, заревел он громогласно, так что уши заложило. Добрыня стоял перед ним в своем сверкающем шлеме, смотрел и, казалось, чего-то выжидал. И дождался. Великан, уже почти взобравшись на край утеса, замахнулся на него огромным и сжатым кулаком. Почудилось, что сейчас кулак размозжит в пыль неподвижного Добрыню. Но отсвет сверкающего шлема будто послал навстречу луч а по сути отбил удар отражением, и сила удара, вместо того, чтобы поразить посадника, обрушилась на голову самого великана. Того словно и откинуло, и он вновь стал валиться в бездну, но не свалился, удержался за край, Добрыня же только хохотал, ругался, да еще обзывал тупого каменного тали такими словами, что и на торгу в Новгороде постыдились бы такое произносить. Талли ничего не понимал, но дерзость в голосе противника услышал, опять замахнулся и вновь покатился вниз, получив свой же ответный удар, отраженный от зерцала на шлеме. «Вот так и забьешь сам себя, чучело каменное», — смеялся Добрыня. И вдруг услышал рядом голос Малфреды. «Зря надеешься, Добрынюшка. Каменный от камня не пострадает. Они одна сила, потому ты до следующей зимы так развлекаться будешь. а теперь посторонись «Дай этому чудищу подобраться поближе и получить от меня гостиниц!» Добрыня был озадачен, но отступил. Смотрел на стоявшую на самой кромке обрыва Малфреду, слышал, как каменный вновь карабкается по скалам, легко, будто и не весел, не весть сколько. И когда сильная трехпалая лапа тали схватилась за край плато, когда оскаленная чудовищная морда показалась на уровне, стоявшей перед ним темноволосой женщины, Ведьма просто брызнула ему в морду розоватой живой водой. Чудище замерло, вращая глазами. Складки его каменной морды зашевелились, как ожившие. Показалось даже, что в его безумных каменных глазах мелькнуло нечто похожее на удивление. Огромная пасть открылась в попытке издать некий звук. «А теперь глотни!» — выкрикнула Малфреда и бросила в открытую пасть склянку голубой мёртвой воды. великан Падал со страшным грохотом, разбивался, раскалывался на куски, раскатился валунами по берегам Бирюзового озера. Один кусок даже упал в воду, послав по ней волну. Эхо от грохота долго летело под тяжелыми тучами. Где-то в лесах взвелись с карканьем стаи ворон. И лишь когда все стихло, Добрыня перевел дух. Подошел к по-прежнему слабому саве помог подняться. Увидел ида, который сидел в стороне, свесив голову, свой остроухий колпак где-то потерял, и оказалось, что волосы у него светлые-светлые, почти белые. И тут Малфрида произнесла. «Я же говорила, там кто-то есть», и она указала в сторону Зеленого озера. Чувствовала, что за нами наблюдают. Добрыня посмотрел, но ничего не заметил, а Малфрида вдруг заволновалась, подскочила, перевернулась в воздухе и полетела вниз темной каркающей вороной. Ладно, это разберется, что там и к чему. Сам же Добрыня присел на камень, обнажил голову и впервые рассмотрел шлем зерцала. Вот оно какое это чудо-чудное, диво-дивное. а и впрямь хорош. Вроде как островерхише шаг, но заметно отличный от тех, какие ковали на Руси или привозили с Востока. Малфреда уверяла, что металл в этом краю не действует, не попадает сюда. А что же это тогда, как не металл? Серебристый. Матово-гладкий, ни единого узора по нему, ни следов чеканки, только на наносной стрелке, спускающейся с обода, выгравированы какие-то знаки. И прямо над этим наносником поднималась на уровне лба блестящая, отражающая все пластина золотистого цвета. Сейчас Добрыня мог и себя увидеть в этом отражении не хуже, чем в отполированном зеркале из тех, что привозили из Царьграда. И такой он был растрёпанный, со следами грязи на лице, что даже вспомнил с содроганием, как его засыпало комьями земли в той норе, откуда он всё же вытащил сверкающий шлем сердцала. Еле выбрался. Но ради этой цацки отражающей стоило так рискнуть. Вдруг Добрыня замер, задержал дыхание. При повороте шлема он заметил в отражении ещё кого-то, стоявшего неподалёку. «Не Сава это? Не да!» Добрыня быстро вгляделся в отраженный образ, стараясь не подать виду, что заметил. Да, некто стоял за ним, вроде молодец незнакомый в меховой безрукавке, в рубахе, какие на Руси носят, с вышивкой. Но и вышивка и рубаха были обтрепаны, словно носил их незнакомец уже не один десяток лет. А так собой был даже ничего, статный, пригожий, с неспадающими на плечи гладкими волосами, вот только глаза у него. Добрыня ощутил, как озноб по телу прошел и, не выдержав, оглянулся. Да, таких очей он ни у кого не видел, в них не было белков, и они казались темными дырами на бледном неподвижном лице. Такая бледность бывает у тех, кто давно не видел света и не грелся под лучами солнца. — Ты упырь? — спросил негромко Добрыня. — Или нет? Ты кромешник. — Ну и как там у вас за кромкой? Скучно поди? Говорил это, а сам медленно поворачивал шлем, чтобы отражающее зерцало было направлено на кромешника. Тот словно уловил его намерение и отошел в сторону, но при этом больше смотрел туда, где находилось озеро. Добрыня проследил за его взглядом. И чего это Малфреда мешкает? Не то чтобы посадник опасался появившегося невесть откуда кромешника, но именно Малфреда могла подсказать, что это за диво стоит рядом. Однако молодец с глазами дырами уже отошел стоял неподалеку от савы всматривался и вдруг спросил у священника во что ты веришь чужак добры не хотелось предупредить нечего с этим слугой бессмертного лясы точить но савы сам понял отступил сунул руку за пазуху ища нательный крестик и кромешник как будто догадался что тут ему никто ничего не объяснит и двинулся к да шаман полниц перед ним накрыл голову руками не трогай парня приказал Добрыня. «Эй, ты, как тебя? Макеешь, что ли? Оставь мальчишку. На меня выйди, если не трус». Темные без блеска глаза дыры смотрели теперь на него, и Добрыня подумал, что надо поскорее надеть шлем, тогда эта нечисть от ответного удара на себе испробует все, что готова наслать. Но Добрыня опоздал. Белый ледяной шар рванул к нему с ладони кромешника быстрее, чем Добрыня успел надеть шлем. Однако же шар разлетелся на множество осколков, разбившись о непроницаемую кольчугу Добрыни. Один из осколков обжег посадника, чиркнув по лицу и подбородку. Добрыни невольно вскрикнул. Миг, и он уже был в шлеме, смотрел на кромешника, наступал на него. И, видно, тот понял, что его ждет, отлетел в прыжке, при этом бросив следующий светящийся, как кристальный лед, шар в «Да! не вскричал Добрыня. Казалось, он был готов разорвать этого макея голыми руками. Нет, трусливая падаль, на меня иди, если хочешь изведать силу богатырскую. Но тот уже исчез, отпрыгнул далеко единым движением, потом еще раз, и тут же все заволокло густым белесым туманом. В таком тумане он был невидим для отражающего удара шелома. Правда, туман стал тут же рассеиваться, когда рядом, разгоняя белесую муть, забили шесть крыльев ящера. Добрыня склонился над «да», тот был весь утыкан острыми ледяными осколками, кровь текла из множества ран, а на лице застыло удивленное испуганное выражение. «Ох ты, парень, на беду я покликал тебя с собой в царство кощеева Рядом звучал голос Малфриды, уже не ящера, женщины, которая торопливо рылась в своем мешке, вытаскивая склянки с чародейской водой. «Не мешай мне, пока душа паренька рядом, я еще смогу вернуть ее!» Она вытаскивала осколки из тела, да, а сама время от времени озиралась, выискивая взглядом кромешника. Однако того словно развеяло вместе с туманом. Добрыня сидел в стороне, наблюдал когда кровь исчезла сдаа под струями голубоватой воды, когда розовые струйки вернули цвет его лицу, а сам он вздохнул и стал приподниматься, посадник обрадовался ему как родному. А от чего спрашивается, разве мало смертей добры не видел на своем веку? А все же любая живая душа в этом мире смерти и чар казалась ему близкой и необыкновенно ценной. «Спасибо тебе, Малфреда, голубушка». Она теперь рассматривала окровавленное лицо Добрыни. «А вот тебе я так легко помочь не смогу», она указала на его рассечённое острым осколком кровоточащее лицо. «Ты крест носишь, тебе чары не помогут. Волшебные доспехи — это одно, особенно тут, в этом мире, не людей А вот кровь заговорить у меня не получится. Так что буду врачевать тебя обычно, по-человечески». Добрыни впрямь был весь залит кровью, вытекающей из глубокого пореза. Малфреда сказала, что попробует зашить ему рану вываренными оленями жилами, но сперва надо Добрыне сбрить бороду, промыть рану чистой водой. Сбривать бороду каменным ножом было мучительно. Хорошо еще, что Савва развел на сухом мхе костерок, нагрел воду, которой промыл порез посадника, да и само лицо подержал в тепле, прежде чем начал скрести каменным краем. Рана добрыни по-прежнему кровоточила, но сава даже усмехнулся заметив что без бороды посадник выглядит куда моложе малфреду зови только и буркнул тот за что поет меня и дальше тронемся мы ведь только полдела тут сделали дело же ждет нас впереди но малфреда от чего то медлила подошла но не бралась за врачевание, а лишь смотрела на безбородого, непривычно молодо выглядевшего добрыню глаза ее расширились грудь бурно вздымалась и вдруг она резко зажала ладонями себе рот, содрогнулась и зарыдала. «Макей, будь ты проклят, Макей!» только и повторяла она, продолжая плакать и по-прежнему не сводя горестного взгляда с сына. Ведьму так трясло, что Сави стала жаль её, вот и приголубил, успокаивал, шептал негромкие слова. Была в нём некая доброта, какая в конце концов успокоила чародейку. И только после этого она подсела к сыну, занялась врачеванием. Добры не терпел молча, хотя и были у него вопросы к Малфреде.